Однажды пришли печенеги. Печенежский великан выехал перед строем и стал вызывать на единоборство какого-нибудь русского великана. Но такого не оказалось. Печенег уехал, дав срок до завтра. Но Владимир был огорчён, вечером явился к нему один старый воин и сказал: "Я вышел в поле с четырьмя сыновьями, А самый юный остался дома. Он у меня кожемяка. С детских лет никто не может одолеть его. Как-то в сердцах на меня сын разорвал руками толстую воловью кожу. Повели ему бороться с печенегом. Добрыня по-прежнему перебирал струны, и они звенели, то уподобляясь ручейку, текущему по камушкам, то звучали томительно. — Испытали юношу, — рассказывал Иванец Смер. Дикого быка, обезумевшего от раскаленного железа, Ян схватил за бок, когда животное бежало мимо, и вырвал у него кусок мяса с кожей. Я с изумлением посмотрел на скромного на вид воина, который в эту минуту спокойно пил из чаши вино. На другое утро Печенек рассмеялся, увидев невысокого ростом Русса. Ну, ты сам видишь, ничего примечательного в его наружности нет, но это были новые Давид и Голиаф. И что же? Русс здавил печенега и мёртвым ударил его о землю. Видно было, как под рубахой у Яна переливались железные мышцы. "Ну как там у вас на трубе же?" крикнул ему белобородый старик, покрасневший от вина. "Стоит тишина", ответил Ян. "А помнишь, как мы рубились с печенегами под Белградом?" "Помню". Это итальян. Славное было время. Русы не только строят города, пояснил мне врач, но и выходят далеко в степь встречать кочевников. В степях важное значение имеет быстрота передвижения, поэтому руссы создали лёгкую конницу, вооружённую саблями. Если они настигают печенегов, происходит сеча, и тогда горько плачут по убитым печенежские и русские жёны. А помнишь, Ян, как мы печенегов в Белгороде перехитрили? Помню, спокойно ответил Кожемяка. Видно было, что это был весьма известный среди воинов человек. А как руссы перехитрили печенегов в Белгороде? спросил я всезнающего врача. Печенеги неожиданно подошли к Белгорду и осадили город, решив взять его измором. Но ну, горожане погибали от голода, тогда один старый белгородец сказал: "Наскребите немного муки в закормах и поищите хоть малость мёда". Жители сделали, как он требовал, и вырыли по его указанию два колодца. В один они поставили кать с тестом, в другой с мёдом. Печенеги явились вести переговоры о сдаче, но руссы показали им колодцы и даже дали мёду попробовать. Печенеги попробовали и рассказали всё своему князю. Ночью кочевники снялись и ушли в степи, потеряв надежду взять город. Таков сказ про Белгородский кисель. Седобородый воин мне удалось рассмотреть, что одно ухо у него было отрублено, должно быть, печенежской саблей, рассмеялся, внимая рассказчику. Всё бывало. 3 лета тому назад вышли мы с малой дружиной против печенегов. Едва успели уйти, мы с князем под мостом укрылись, побрёл нам грохот от конской погони, а мы сидим и ждём своего конца. На Но нас дела ночь и нас своим крылом покрыла. Вот так мы и спаслись. Мы сидели с Леонтием на почётных местах, предназначенных для чужестранных гостей, недалеко от княжеского стола, и я мог рассмотреть в причёске Анны каждую жемчужину. Тут же были посажены скандинавские ярлы, купцы из Моравии и немецкого города Рогенсбурга и арабские купцы, красивые, смуглые люди с чёрными бородами, благоухающими розовым маслом и с глубокой тенью под жгучими глазами. Они приезжают сюда за мехами из Багдада и даже Александрии. Один из них по имени Мухаммед отлично говорил на языке русов. Хотя вера запрещает с рацином употребление вина, но я слышал, как он сказал, поднимая чашу и лукаво поблескивая глазами: "Пророк запретил пить сок от лозы", но он ничего не упомянул о мёде. Мухаммед вообще был здесь душой общества, рассказывал русам всякие восточные истории. Я как сейчас слышу его медоточивый голос. Это было в Дамаске. Или, может быть, в другом каком-нибудь городе. К судье пришёл человек с жалобой на соседа. В чём он его обвинял? Он сказал: "Я купил у соседа участок земли, чтобы построить дом, и когда стал рыть почву, чтобы положить каменное основание, нашёл в земле сокровище тысячу золотых диргемов". велил соседу, чтобы он взял этот клад, потому что я купил только землю, и монеты по праву принадлежат ему. Но второй возражал: я продал ему землю, и значит всё, что в ней содержится, говорил он, принадлежит ему. Судья стал думать, как разрешить эту тяжбу. У тебя есть сын? спросил он жалобчик. Есть. А у тебя может быть есть дочь? есть, ответил продавший участок. Пусть они поженятся и отдайте им дергемы, решил судья. У нас подобный рассказ вызвал бы хохот своей нелепостью, но руссы отнеслись к поступку жалпчика и его соседа с одобрением и почли всё это в порядке вещей. Слово охотливый Мухаммед который ценил очевидно славу рассказчика в обществе, начал другую историю. И я понял, что это был неизвестный мне вариант Александри. Русцы прекратили разговоры шум и шумы тих, и я заметил, что сам князь стал прислушиваться к словам рассказчика. Только Анна была погружена в свои счастливые мысли, а её ее... Потрикианки улыбались с видом красивых женщин, которые уверены, что рано или поздно настанет и их час. Друзья, я расскажу вам теперь о подвигах и приключениях Александра Македонского и о всём, что он совершил на земле. Всё это было записано египетскими мудрецами, которые исследовали начало всякого существа, живущего и прозибающего. Я не раз читал эту книгу, полную всяких небылиц, но неизменно привлекающую к себе любопытство читателей. Мухаммед, красиво двигая пальцами, украшенными золотыми перстнями, рассказал, как Олимпиада родила необыкновенного сына. он явился на свет среди грома и молний рыча львиным голосом аристотель обучал его звездочётству и магии когда александр вырос и стал царём персидский владыка дарий послал ему мешок мака намекая тем на множество своих воинов в ответ александр отправил ему горсть перцу всё это было мне хорошо известно Но и меня увлек звонкий голос рассказчика. Мохаммед с видимым удовольствием перечислял войско Александра. Двадцать пять тысяч копейщиков, восемьдесят тысяч лучников, двадцать тысяч меченосцев и сто железных колесниц. Потом начались странствования Африка, Италия, Египет и Дамаск, океан, река Тигр, река Ганг. Но особенного напряжения достигло внимания слушателей, когда Александр перевалил через горы тьмы и очутился в Индии. Александру пришлось воевать с народом, который сражается в битвах с помощью учёных слонов. На каждом слоне была башня, и в ней сидели 50 стрелков, метавших страшные стрелы. Здесь Александр встретил мудрых людей. Они живут нагими, и питаются только плодами. Александр спросил их, скажите мне, кто мудрее всех? — Звери. В чем господство человека? — был второй его вопрос. — У вас в войне, у нас в мудрости и в мире, — отвечали ему эти люди. Подпирая голову руками, руссы слушали рассказ о С затаенным вниманием, когда кто-то попросил у отрока вина, юноша долго не откликался на его призывы, так он был поглощен приключениями Александра. Потом Александр перевалил другие снежные горы и очутился в стране, где протекает река Ефрат. Однажды случилось, что царский птицелов поймал несколько птиц, задушил их и хотел омыть в реке, И когда он опустил их в воду, птицы вдруг захлопали крыльями, ожили и улетели. И тогда все поняли, что это райская река. Всякий, кто пьёт эту воду, получает бессмертие. Александру предсказывал старец, питавшийся ладаном и елем, что он умрёт молодым, и царю очень хотелось напиться такой воды. Но река исчезла, Целый день искал он её напрасно в пустыне и с печалью возвратился в Македонию. Я пил чашу за чашей, и сквозь туман опьянения до меня долетали слова Мухаммеда о подвигах Александра. Тогда царь пришёл в страну, где в лесах жили люди ростом в один локоть, обросшие волосами и лающие по-собачьи. Воины Александра стали пускать в них стрелы, но не хватали их руками на лету, и македонское оружие не причиняло им никакого вреда. И я слушал и думал, что жизнь и деяния Александра могут служить для нас примером, что война — самое бесполезное и безумное занятие. Александр не только путешествовал по горам и равнинам, но и спускался вперед. В стеклянном сосуде на дно океана и там наблюдал различных рыб и чудовищ. Однажды он построил ковчег, запряг его голодными птицами и показывая им кусок мяса, заставил лететь к облакам. Эти птицы называются грифонами. Они подняли Александра на такую высоту, что весь мир представился ему в виде шара, а океан стал подобен чаше. Но тут пьющие почувствовали жажду, и снова зазвенели чаши. Владимир тоже не выдержал и пересел к седоусым воинам, пил с ними вместе из одного рога. Видно, он рассказывал что-то обо мне, потому что взоры сидящих рядом с ним обратились в мою сторону, мощные руки подняли роги, полные пенистого мёда, и старые воины пили за моё здоровье. Вдруг подошел ко мне отрок и сказал, что царица хочет поговорить со мною. Не веря своим ушам, я посмотрел на Анну. Она улыбалась мне, печально склонив голову на бок. Я встал и приблизился к ее столу. Поклонившись, как это положено делать в священном дворце, Анна сказала тихо. — Спасибо тебе, Патрикий Ираклий. Это было все. и я возвратился на свое место. Из событий тех дней запомнилась мне также поездка в село Предславино, где горестно жила с сыновьями княгиня Рогнеда. По словам Добрыни, князь Владимир отправлялся туда для переговоров со своей бывшей супругой и велел передать мне о своем желании, чтобы и я принял участие в этой поездке. Мне трудно было понять, зачем я понадобился в таком семейном деле, но потом я догадался, что моё присутствие требовалось как лишнее доказательство, что к старому нет возврата. Предславина, красивое селение, расположенное на берегу поэтичной речки Лебедь, названной так, может быть, потому, что она во многих местах изгибается, как лебединая шея. На возвышенном месте стоит княжеский двор, обнесённый дубовым частоколом, а посреди двора бревенчатый дом, окружённый многочисленными хозяйственными постройками. Во всём здесь была видна домовидность и чувствовался строгий порядок. Когда мы через широко распахнутые ворота въехали во двор, я увидел, что какая-то высокая и белокурая женщина в белом платье на голове повязанном как диадема, кормила домашнюю птицу, бросая курам и индейкам пригоршни проса. Даже издали было видно, что у женщины породистые руки с длинными пальцами, которые плохо вязались с этим прозаическим занятием, достойным, ну, какой-нибудь ключницы или рабыни. Заметив въезжавших всадников, женщина выпрямилась и с удивлением посмотрела на нас. но когда мы подъехали к ней она нахмурила брови и произнесла сурово оглядывая владимира не ждала гостей в такой час я понял что это и была рагнеда есть нужда поговорить с тобой сказал владимир рагнеда сказала не жду слышать от тебя что-нибудь хорошее она повернулась и пошла в дом а мы от доле коней подбежавшим отрыкам по-видимому у рогнеды были свои собственные отроки телохранители и воины преданные ей до гроба вслед за владимиром мы с добрыней тоже направились к дому На Рогнеде был простой красный сарафан, а белый платок на голове обшит золотой тесьмой. Но даже в этом сельском наряде её красота была примечательной. Она шла, не оборачиваясь, и её полный стан грациозно колыхался. На крыльце дома стоял бледный мальчик, к моему удивлению с книгой в руках. Подобные вещи видеть в этой стране приходилось нечасто. Он был в зелёном кафтане, подпоясанном красным кушаком, и в зелёных сапожках. На голове у него поблёскивала парчой, опушённая белым мехом шапочка. Мальчик хмуро смотрел на пришедших. Может быть, мы помешали ему читать книгу? Будь здоров, сын, сказал ему Владимир. Мальчик ответил тихо, сняв шапочку: будь здоров и ты. Ргнеда быстро обернулась, чтобы посмотреть на эту сцену, и в глазах её на мгновение мелькнула нежность к мужу, к сыну. Мальчик тоже пошёл вслед за нами, и я заметил, что он был хром. Э, где твои братья, Ярослав, спросил князь. В поле поехали на лов, у смердов оброк собирают. Как жито уродилось добро? Даже с первого взгляда было видно, что этот двенадцатилетний, судя по росту, ребёнок не полетам рассудителен и отличается большим умом. Ум светился в его холодных, неподетских глазах. На отца он смотрел как на чужого, но был с ним обходителен. Трудно было угадать, какие мысли скрывались за этим высоким лбом. Мы уселись за столом, На тяжких дубовых скамьях Рагнеда положила белые руки на столешницу и вопросительно смотрела на князя. Потом, не обращая никакого внимания на присутствие Добрыни, как будто бы его и не было здесь, сказала мне: "А тебя я никогда не видал. Видно, ты из греческой земли?" "Да, он грек", пояснил Владимир. "Звут его Ираклий. Привёз «Царскую сестру на Русь?» — опять спросила она меня, зло блеснув глазами. Они у нее были удивительной голубизны. Под их взглядом я чувствовал себя как бы связанным, но объяснил, что приехал в Киев вместе с другими сопровождающими царицу чинами. Рагнеда вздохнула и сказала «слышала». Ярослав стоял у стены, не снимая... Опушённую мехом шапочку и всё так же грустно смотрел на нас. По-видимому, его внимание особенно привлекала моя одежда, покрой которой был для него незнакомым. "Поведай, зачем приехал?" сказала Рогнеда, по-прежнему не обращая ни малейшего внимания на Добрыню, которого это мало смущало. "Сначала накорми гостей". Рогнеда молча встала и ушла из горницы. Вероятно, чтобы распорядиться пищей для нас, Владимир обратился к сыну: "На ловы ездишь?" "Один раз ездил. Нога мешает. На коней я не хромонь. Неожиданно для себя я попал в семью в дом полный трагических воспоминаний. Меня даже удивляло, как осмелился войти сюда Добрыня и смотреть в Рогнеде в глаза. Не для кого не было тайны, что это по его наушению Владимир так по-варварски обошёлся с Рогнедой и её родителями, когда взял Полоцк. Было что-то затаённое в глазах Рогнеды, когда она смотрела на князя Владимира, и я не мог понять, светилась ли в них ненависть или пылала ревность и глубоко спрятанная любовь. Мне представлялось, что это скрещиваются два меча в смертельной схватке, потому что глаза Владимира тоже выражали в эти мгновения нечто сложное, может быть, тоже затаенную страсть. Но и Рагнеда должна была переживать очень сильно все то, что случилось на Руси. Она не ждала пощады, да и сама никого не пожалела бы на своем пути. Владимир продолжал разговор с сыном. Слышал книжное чтение, посвящаешь многие дни? Ярослав опустил глаза и ничего не ответил. Какую книжицу читаешь? Сказания о Вавилонском царстве. Мне приходилось читать. Почитай нам немного. Пусть Патрик и послушает тебя. Ерослав в смущении смотрел в сторону. "А что же ты не исполняешь волю отца?" резко обратился к мальчику Добрыня. Ярослав вздрогнул, стал перебирать худенькими детскими пальцами книгу, раскрылую и откашлевшись, прочёл высоким, неустановившимся голосом, нарочито отделяя одно слово от другого первую страницу: "Бысть в царстве вавилонском" Цар Аксаркс, славдою и величьем превышшим многих великих царей, много лет в Вавилоне процарствовал. Имел он в сердце своём такое правило: аще у кого у вельможи увидит одеяние красивое или у богова рубище, то велел тех людей в лес изгонять, растущий в 2 на 10 поприщах от города. Владимир напряжённо слушал, подпирая рукой голову. Он воспринимал чтение всем своим существом, потому что я видел в его глазах жадное внимание. Ярослав читал медленно, спотыкаясь на некоторых словах, но эти слова рождали здесь странные и непохожие на русскую жизнь образы. Пусть там живут рёг царь, а если помрут То кому печаль. Народственники изгнанников приносили в лес еду для своих близких и клали их на пнях. И вот умер однажды царь Аксеркс. Услышав об этом, живущие в лесу захотели вернуться в град и в пути обрели под деревом младенца, кое его питала своим mleком коза, а на дереве Сидела вещая сова. Какие бывают чудеса на земле! Не выдержал князь и доверчиво искал взглядом сочувствия у меня. Но мальчик, сам уже увлеченный чтением, С нежным румянцем на щеках от волнения продолжал И нарекли младенцу имя на Ходоносор, ибо его нашли. И был тот младенец ликом, как лев. При этих словах Рагне довернулась в горницу, всё такая же суровая и печальная, и прервав чтение, Владимир сказал сыну: "Оставь нас". Мальчик растерянно опустил книгу, испутующе посмотрел на отца и на мать, задержался на мгновение, но не произнёс ни слова и тихо вышел, осторожно притворив за собой дверь, окованную железными розводами. Владимир помолчал некоторое время и сказал: "Рэгнеда, слышала, что случилось на Руси?" "Всё, слышала. Большие перемены произошли на Руси?" "Может быть и так. Трудно тебе это понять, Рэгнеда. Тогда зачем ты говоришь мне об этом?" Ну, говорю, потому что новый век настал на Руси, и жизнь наша переменилась. А я так мыслю, что всё так же девушки поют на Руси, пахарь возделывает нив, и солнце восходит и заходит над миром. Солнце пскользит и заходит, но жизнь стала другой. И теперь И нам с тобой надо жить по-ином. В чём же перемена? Рагнеда стояла перед мужем, скрестив руки на высокой груди. Она была уже не молода, и всё же сумела каким-то чудом сохранить блеск в глазах, золотистость волос и нежность щёк. Косы её были закручены вокруг головы. Взгляд её глаз разил теперь как холодная сталь. Владимир повторил точно, не находя других слов: люди стали другими и будут жить по-иному.